Глава восьмая. Пока до нужного дома добирались, пару раз отсиживались в кустах. Сначала Колин первым расслышал, что по так называемой дороге перед домом, который они проходили, точнее с трудом переставляли ноги по вспаханной поверхности, кто-то зашагал. И не один. Только притаились в кустах предварительно просканированных Хельме, как в темноте появились две фигуры. Они прошли мимо прятавшихся, негромко разговаривая и непрестанно оглядываясь. По обрывкам беседы команда сообразила, что это чистильщики. Говорили они о списке по тем домам, которые надо срочно проверить по второму разу. Селена долго пыталась понять, что они имели в виду, а потом вспомнила. Джарри объяснял ей, люди в пригороде остаются не от того, что городские власти о них забыли или наплевали на их существование, а потому, что группы чистильщиков могут проверить один дом и пойти к следующему. А в это время в проверенном доме прятался кто-нибудь из жителей, не знавший о рейде искателей живых. Едва чистильщики прошли, Колин первым вылез из кустов и прослушал пустынную улицу. Вернувшись, мальчишка-оборотень сообщил, что на участке нужной им дороги пусто. Группа снова вышла на перепаханную невиданным танком поверхность и продолжила путь к дому, который так интересовал эльфов. Второй дом прошли спокойно, а вот в начале третьего пришлось остановиться. Теперь предупредила о тревоге Хельми. Прятались на этот раз в подъезде, хотя Селене ну очень не хотелось заходить в пустой дом. Не от того, что кого-то почувствовала, да и Хельме с Миртом подтвердили, что здание пусто. Нет, иррациональное чувство маленького человека в громадной опустелой коробке со многими отделениями внезапно заставило ее ощутить себя нечаянно попавшим в ловушку маленьким жучком, который, не найдя выхода, может застрять здесь навсегда, после чего кто-нибудь найдет его изсохший хитин. Хляня себя за пессимистичные мысли, Селена стояла у подъездной двери, одновременно испытывая тревожное впечатление возвращения в прошлое, когда ее только-только перекинули в этот странный мир. Чтобы не быть в этом сверхъестественном одиночестве, она, как тогда же, притянула к себе Мику. И ей даже показалось, он улыбнулся в темноте, держась за обнявшие его руки. Наверное, тоже вспомнил. И только тогда она успокоилась и смогла заставить себя выглянуть из-за двери. Лучше б не выглядывала. Мимо их дома, подвывая от боли и страха, с трудом ковылял одичавший оборотень. Узнали дикаря по полусогнутой фигуре довольно уродливых очертаний. Он баюкал, придерживая одной рукой другую, и гондоса в голос всхлипывал на каждом шаге, то и дело оглядываясь. Колин было дернулся выскочить к нему, Хельми удержал. И только мальчишка-дракон схватился за плечо Колина, как дикий оборотень оглянулся в очередной раз и попытался бежать, уже не подвывая, а с отчаянным воплем. Сначала спрятавшиеся ничего не видели, разве только раскачивающуюся уродливую фигуру в еле заметном свете поднимающейся молодой луны. Но когда оборотень, прихрамывая, проковылял мимо, он обернулся в очередной раз и завизжал. Виск оборвался клокотанием. Знакомый команде по последнему путешествию в пригород серебристый металл змеей вскинулся над жертвой и накрыл ее собой, будто облил. Секунды спустя на улице воцарилось молчание, а еще через минуту серебристый металл не спеша потек далее, мимо дома. Выйти из подъезда осмелились лишь тогда, когда Мика примерно определил время, за которое серебро уползло подальше от их убежища. Больше никаких происшествий не было. Шли быстро, подавленные трагедией, разыгравшиеся недалеко от них. Даже для страшного, одичалого оборотня не хотелось такой смерти. И шли молча. Несмотря на то, что больше не пытались бежать, Мика раз оступился и только чудом не подвернул ногу. Селена не выдержала. «Кто мог так пропахать землю?» — шепотом спросила она, напрягая глаза в старании разглядеть, что у нее под ногами. «Я же тебе рассказывал про топтунов!» Шепотом же удивился Мика. Некоторое время Селена озадаченно молчала, а потом прошептала. «Не помню». «Ну, мы тогда встретились в первый раз, помнишь? Мы шли к моему дому, и я рассказывал про бумов бом и про топтунов». «Вспомнила, только ты не рассказывал, а упомянул про них». «Ну, кто такие они?» Рассказал Мирт. Мика только чуток дополнил, и Селена представила себе танковую башню без гусениц. Эта башня быстро едет по дорогам, выставив вперед две лапы грабли, чьи когти, похожие на металлические колья, опущены глубоко в землю. Но сила этих топтунов такова, что и глубоко опущенные эти чудовищные когти легко пропахивают землю с любым покрытием. А почему топтуны? Почему их так назвали? Их издалека слышно сказал Мика. «У них мотор стучит, как будто толстый дядька идет, и земля трясется». «Пришли!» прервал беседу Хильме. Все невольно примолкли, когда вслед за мальчишкой-драконом присели в кустах через дорогу от нужного дома. Колин немедленно перекинулся и быстро обежал кругом импровизированной засады или наблюдательного пункта. Вернувшись и снова перекинувшись, он оделся, его одежду терпеливо охраняла Селена и сказал, что везде все тихо и пусто. «Мирт, а подъезд ты тоже знаешь? Тот, из которого они будут ящики носить». «Это не подъезд. Видишь, пристрой. Оттуда будут носить». Пристроем мальчишка-эльф назвал почти неприметный предел рядом с подъездом. Этот предел очень был похож на небольшое крыльцо с закрытыми синями. Только дверь-крылечка почти упирается в землю. Разглядев пристрой хорошенько, девушка пришла к выводу, что эта дверь ведет в подвал дома. Только угомонились, как из-за угла дома вывернула машина. Остановилась она прямехонько напротив пристроя, и задним числом Селена поразилась, как точно увидел мирт будущее, распланированное взрослыми эльфами. А пока мужчины торопливо вышли из машины, вывели уже привычно и беспрекословно послушного им Конора. Один из эльфов быстро открыл на двери пристроя замок, невидимый с места засады, и распахнул дверь. Скорее, попытался распахнуть, но дверь, видимо, от времени, а может, еще от каких катаклизмов, заклинила. Сдвинувшись немного, она замерла намертво. Второй эльф поторапливал подельника, не обращая внимания на мальчишку-мага, которого держал за шиворот. Первый шепотом, кажется, ругался, но ничего не мог сделать. Второй машинально приблизился к двери, совершенно не обращая внимания на мальчишку. Кажется, второй эльф сам хотел попробовать открыть дверь. Не успел. Конор до сих пор чуть не болтался безвольной куклой, удерживаемой сильной рукой. Но сейчас вдруг выпрямился и, слегка развернувшись боком, ударил по двери ногой. После чего снова едва не повис в руке эльфа. Двое замерли. Наверное, такого оба не ожидали. Долгую минуту оба присматривались к мальчишке. Державший его за ворот, даже поднял Конору голову за подбородок. Наверное, вглядывался в глаза. Потом они снова принялись быстро перешептываться. Кажется, они поняли внезапное недолгое пробуждение киборга так, что он просто среагировал на определенное действие. Зафиксировав, чего хотят его повелители, мальчишка-маг и выполнил их невысказанное пожелание. «Дверь-то теперь открыта?» Вот уж в чем Селена нисколько не сомневалась, так это в следующем действии эльфов. Первый втолкнул Конора в уже открытое помещение, а сам отошел подальше. Видимо, эльфы собирались выждать, пока киборг обезопасит для них помещение. Мальчишке не было так долго, что Селена забыла дышать, а задышала только тогда, когда вдруг вспомнила ночную страшилку пригорода «Ночных убийц» и суматошно огляделась. Уже опустив голову, столкнулась с пристальным взглядом Хельме. Он скинул брови в немом вопросе. «Ночные?» Тот отрицательно покачал головой. «Поблизости ни одного. С прошлого раза я запомнил очертания их души». И снова все устремили глаза на пристрой, из которого, наконец, показался Конор. Мальчишка шагнул из сеней, и один из эльфов за руку отвел его к открытому багажнику машины. Небольшая фраза, и Конор послушно замер, согнув руки в локтях. Насколько поняла Селена, поставлен часовым и готов к стрельбе по посторонним. Девушка осторожно придержала глубокий вздох. Что же делать дальше? Если этот дом не единственный, можно, конечно, придумать, как похитить Конора, но... А если он в боевом трансе не захочет похищаться? Если его сейчас запрограммировали защищать только своих хозяев? Опять холодком по позвоночнику пробрал все тот же страх. Не перестрелял бы только своих ребят. Далее пошло по сценарию, предугаданному Миртом. Эльфы по одному входили в помещение и через некоторое время выносили какие-то ящики. Небольшие, но, видимо, достаточно тяжелые, потому что носили их только по одному. Время от времени в пристрое скрывались оба, ненадолго, правда, но было. Мельтешившая среди множества беспокойных дум робкая мысль о том, что Конор всего лишь притворяется бесстрастной машиной и, улучив момент «дернет бежать от эльфов», постепенно угасала. Мальчишка все тем же маленьким часовым неподвижно выселся у машины. Вскоре Селена дозрела до сумасшедшей идеи незаметно подкрасться к машине, сбить Конора с ног и, закинув его в багажник, драть на той же машине с закрытым в багажнике мальчишкой. А потом уже разбираться, в нормальном ли он человеческом состоянии или до сих пор в боевом трансе, в который его ввели эльфы. Вот только кто сможет незаметно подобраться к киборгу, который без приказа стоит на стороже. Селена еще удивилась, глядя, сколько ящиков выносят эльфы. Как могли сохраниться эти ценные для них ящики до сих пор, если все подвалы по всему пригороду давно раскурочены или мародерами, или оголодавшими жителями, поневоле оставшимся в закрытой зоне пригорода? Потом сообразила. Это подвальное помещение тоже наверняка разгромлено. А вот ящики, наверное, были припрятаны под магической охраной. Эльфа-то не просто раса, а раса, которая издревле занималась магией. А значит, уж в чем-в чем, но в охранных заклинаниях эти двое доки. Если, конечно, они сами прятали эти ящики. Только Селена решилась обратиться к Хельме или к Мирту с вопросом, как же им действовать в такой обстановке и как быть с Конором. как у подъезда, у пристроя, что-то изменилось. Эльфы в очередной раз спустились в подвальное помещение, и на этот раз что-то уж надолго там застряли. Вышедшая из-за соседнего здания молодая луна облила пространство вокруг белым светом. Фигурка Конора стала видна отчетливей. Одновременно пошло то самое дурацкое время, когда стоишь на остановке и не можешь уйти, потому что все кажется, вот-вот появится нужный транспорт, а он все не идет, и время, когда можно уйти на другой транспорт, проходит понапрасну. Так и Селена сейчас. С одной стороны, выскочить бы, пока эльфы копаются там в подвале, с другой, а вдруг только они подойдут к Конору и эльфы подоспеют выйти. Но эльфы и в самом деле слишком долго коเนтелятся со своими ящиками. Чего они там застряли? Движение у машины заставило девушку и ребят затаить дыхание. Конор, кажется, тоже начал беспокоиться. Он положил руку на край багажника и еле заметно подался вперед к зияющему тьмой раскрытому проему. Прислушивается. Но кто? Киборг в боевом трансе или сообразительный мальчишка? Конор внезапно сорвался с места и кинулся в черный дверной проем. Запоздав мгновением, из засады вылетел Колин, а за ним Гурьбой и все остальные. И все к тому же проему, откуда теперь уже точно слышались душераздирающие крики и суматошные выстрелы. Селена сжимала в руках камни, твердо настроенные бросать их в качестве гранат. Они ворвались в низкий, но неплохо освещенный факелами на стенах зал. Помещение оказалось похожим на то, куда их однажды привели чистильщики. Здесь на каких-то длинных столах валялось множество бумажных обрывков и коробок, уже пустых и разодранных. Под ногами мелкие предметы или сломанные, или затоптанные. И Селена мельком подумала, что тоже права. Здесь уже кто-то побывал. Но, ввалившись в это помещение, она быстро позабыла обо всем, о чем только что думала. Отчаянно кричали те самые эльфы. При виде того, во что они вляпались, Селена, охваченная страхом, близким к умопомешательству, машинально попятилась бежать из этого подвала. Серебро. Странная машина, которая состояла из великого множества крупинок, убивала обоих эльфов. А Конор пытался их защитить. Значит, он сейчас киборг? Сообразив, что Серебро, пока вплотную занято эльфами, Селена поспешила ближе, встала и смотрела без единой мысли, что делать дальше. Теперь картина стала более ясной. Один эльф лежал у стены, и крик его быстро становился захлебывающимся, хрипящим. Серебро пожирало его, облив своими крупинками. Это было похоже на черную соль, брошенную на лед в солнечный день. Серебро проедало живое существо, просто оседая этими крупинками внутрь его. Спасти его уже никак. Второй кричал. Его нога попала в серебряную лужу и... Селена от ужаса зажмурилась, она уменьшалась, словно вплавляясь в эту лужу. Конор стрелял по всем Серебряным островкам, кажется, пытаясь подойти к тому эльфу, который застрял в луже, и спасти хотя бы его. Подходить к серебру оказалось опасно. Оно то и дело агрессивно плевалось крупитчатыми сгустками. Пойманный серебром за ногу эльф стал показательным примером, что происходит с живым, когда в него попадает такой плевок. Не хуже напалма, крупинки приставали к месту соприкосновения с кожей, влипали в нее и вгрызались, вплавлялись в тело, которое постепенно чернело на месте плевка. Кричал эльф непрерывно. Мальчишки, опомнившись, начали пристрелку с собранными селеной камнями, обороняясь от мгновенно сунувшейся к ним серебряной массы. «Только не напалм!» — крикнула девушка, надеясь. «Они поймут, что в таком помещении нельзя играть с таким страшным оружием, как напалм. Задача-то у них простая — увести отсюда Конора. Только почему он так яростно пытается помочь пойманному в ловушку эльфу, который кричал уже надсадно?» Первый замолчал. Его и видно не было под мягкой волной серебра, качающейся на нем, и тело все оседало, словно таяла грязная ледяная глыба. Конор уходим! В разнобой закричали мальчишки, но подходить ближе к нему боялись. Он слишком близко стоял у границы огромной серебряной лужи, в помещении, в котором был плохой ток воздуха, невыносимо воняло горелой плотью и каким-то жгучим смрадом. Охнул Хельме. Его задело плевком серебра. Охнул, а потом и закричал от боли, когда крупинки впились в кожу. Подскочил Мирт, выкрикнул что-то на непонятном языке, вознес руки над раной. Селена узнала заклинание отторжения, используемое при лечении гнилостных ран. А затем мальчишка Эльф дернулся и закричал сам. Серебряная лава брызнула на его спину, немного, маленьким плевком, но мгновенно выжгла на рубашке дыру. Сбоку болезненно вскрикнул Колин. Взбешенный Мика наплевал на опасность и подскочил к самому Конору. «Конор, давай назад уже! Эта штука всех нас прикончит!» Серебро, словно подтверждая слова Мики, вдруг запузырилось. Селена, сжав очередные два камня, отступила расширенными глазами, оглядывая происходящее. Странная машина, имевшая вид разрозненного крупинками серебра, заполнила собственной массой уже две трети довольно просторного помещения. А мальчишка-маг все еще рвался на помощь эльфу, который с трудом стоял на ногах, на одной ноге. Все, эльф упал, пока Селена пыталась просчитать, как долго он еще продержится. Он выл, умоляюще протягивая к ним, живым, руки, а его тело все таяло и таяло. Плеснула волна крупинок, упала на его плечо. Теперь эльф мог тянуться к живым, в мольбе простирая лишь одну руку. Кричать и выть он тоже уже не мог. Боль, кажется, его оглушила до такой степени, что он, еле слышно, лишь мычал. Конор снова рванул к нему с маловразумительным криком, в котором отчетливо слышно было не только поразительное отчаяние, но даже слезы. «Пули!» Пули! Неужели его в такой ситуации беспокоит лишь наличие боезапаса? Да слез! Но почему не патроны, а пули? Мальчишки вцепились было в его одежду, удерживая на месте, но он парой жестких движений отбросил от себя всех, как ненужный балласт, и кинулся вперед. Еще два шага, и наступит в серебряную лужу, которая неожиданно застыла, словно радостно ожидая странного поступка новой жертвы. И наступил. И, не давая времени серебру опомниться о себе, явно на раздумья, пробежал по лужам серебра замешкавшегося. Видимо, живая машина не ожидала такого нерационального поступка от живого существа. А Конор добежал до замолчавшего эльфа, еле видного, погребенного под крупитчатым слоем, нагнулся над ним, схватил не его самого, а что-то небольшое с него, выпрямился, вскинув и, подбрасывая что-то на руках, словно схватил что-то горячее». Серебро, кажется, все-таки опомнилось, не собираясь ни то что сдаваться, не собираясь отдавать свою странную, слишком прыткую добычу». Оно взорвалось фонтанами вокруг Конора. Тот рванул в одну сторону новые фонтаны. Пригибаясь, мальчишка попытался обхитрить магическую машину обманным рывком в одну сторону, а сам бросился в противоположную. Но серебро разлилось так, что, будучи полуразумным, развлекалась теперь с беспомощной жертвой, то давая ей сделать несколько шагов туда, куда то и надо, то вдруг резко вскидываясь перед ней фонтанами смертоносного выброса крупинок. Селена сама чуть не взвыла. Камни-гранаты не помогали. Они всего лишь разрывали потеки серебра, которая быстро восстанавливалась, соединяясь с основной массой. Бросать, представляю, что бросаешь, на палмовые снаряды. Она была готова в обморок упасть, представляю тот ад, который начнет бушевать в подвальном помещении. Ты да и сейчас! Мальчишки жались к ней, с ужасом глядя на Конора, быстро перемещающегося с одной стороны своей ловушки в другую, и девушка, оглушенная стремительно сменяющимися событиями, пока понимала лишь одно. Надо немедленно уводить мальчишек отсюда, немедленно, всех, все еще плачущего от боли Хельми, подвывающего ему Колина, над которым пытался что-то наколдовать Мирт, сам болезненно кривящийся и изгибающийся от явного жжения на спине и просто жмущегося к ней Мику. «Надо уводить. Ну как оставить Конора?» Внезапно мощная волна огня ударила по серебру, и оно, едва первая огненная волна угасла, скукожилась, будто от изумления. Появился кто-то сильнее его. «Выводи детей!» — резко сказал Джари за ее спиной. «Быстро!» Остоявший рядом Колор взмахнул руками и снова обрушил на серебро такой страшный огонь, что кожу припекло, как от прикосновения к пламени, хотя оно и прокатилось мимо. Серебро теперь почернело само, но сдаваться не собиралось. Хуже, что в эпицентре огненной драконьей волны оказался Конор. Теперь он попал в двойную ловушку из серебра и огня. Он прыгал, чтобы только не оставаться на месте, и уворачивался от драконьего огня. Он что-то кричал, но из-за гудящего пламени его не было слышно. «Надо вытащить Конора!» — со слезами выкрикнула Селена. «Вытащим! Выходи!» — повторил Джари, и она не осмелилась ослушаться его. Уже на ступеньках к крыльцу она оглянулась. Джари разматывал толстую веревку, не сводя глаз с Конора. А Колор стоял рядом и обстреливал серебро, не подпуская его к себе и к мальчишке. Последнее, что увидела Селена, на Коноре загорелась рубаха. Они выскочили на свежий воздух. И Мирт, немного выдохнув, его рубаха больше не дымилась, а дыра на ней не росла. Сразу принялся врачевать поскуливавшего Колина. Хельм встал чуть в стороне, собирая силы из воздуха пространства. Первую помощь маленький эльф ему оказал. Теперь мальчишка-дракон, пришедший в себя, мог приглушить боль и заняться самолечением. Селена же прижимала к себе Мику и бездумно ждала, когда из дверного проема покажутся три фигуры, возвещая, что от страшного серебра смогли все же уйти. Фигуры показались. Только не три, а две. Обе высокие. У Селены сердце упало. Она бросилась к ним навстречу. И тут только с трудом в темноте разглядела, что Джари несет Конора. Колор шел позади них, то оглядываясь, а то и просто пятясь. «Что с Конором?» Обгорел немного. Успокоительно сказал Джари. «Это не так страшно, как видится. Сейчас приведем его в порядок». «Думаешь, сумеем?» Он взглянул на свою семейную как-то странно. Селена виновата потупилась. Без него сбежала. Но, оказывается, Джарри просто не торопился преподнести новость. «Раненый Хельме кричал. Услышал не только Колор. «Сейчас здесь наверняка будет Вальгард. Вот и задачам его целительством». «Ну а что с Конором? Он без сознания?» «Нет, говорить не может. Больно. У него обгорели руки от той штуковины и...» «Я могу говорить...» Еле шевеля губами, выговорил мальчишка. Его руки были сложены на животе, пальцами переплетены на той самой странной штуке, из-за которой он прорывался к умирающему эльфу. Неожиданно Селена поняла, что он плачет и морщится от слез, текущих по обожженному лицу. «Конор, ты что?» «Это пульт. Их всего два, и они связаны друг с другом. И теперь он сломан. Я не хочу...» Мальчишки застыли, глядя, как плачет их железный предводитель. Ничего еще не понявшаяся Селена стремительно подошла к плачущему мальчишке и осторожно приобняла его, лежащего на руках Джарем.